Траектория жизни. Талант, Ребенок. образование. Наталья Капироля. Ребёнок. Его появление на свет переворачивает всю жизнь, наполняет ее новыми смыслами, новыми откровениями и новым уникальным голосом, который начинает звучать при первом вдохе. И у каждого ребенка свой неповторимый голос, и ему предначертано звучать в этом мире своим особым способом раскрывая заложенное природой и дарованное Богом. В каждом ребенке есть сочетание одаренностей, предрасположенностей и талантов. И это великое чудо, дарованное нам взрослым, и большая ответственность принять, сохранить и приумножить их в ребенке, в создании, взявшем достойнейшее и олицетворяющем лучшее, что было в личностях родителей. В момент слияния их сердец. И это новая жизнь, дарованная Богом жизнь. стремится быть превосходящей, стремится превзойти опыт родителей и взлететь выше, и сиять ярче, и пламенем гореть, и глаголом жечь сердца людей и превозмочь в трудах. Из всех даров, которыми наградил меня Бог, самый красивый, моя дочь Я восхищаюсь ее мудростью не по годам, ее творчеству, широте ее сердца и чуткости восприятия мира. Мне очень интересно, как красиво ее видение, какие легкие и добрые идеи рождаются в ней. С какой теплотой она относится к окружающим? Какая щедрая жизнерадостность лучится из ее сердца через озорной взгляд и звонкий смех. Я люблю наши вечерние разговоры шепотом, когда она делится сокровенным. Люблю смотреть, как движется ее носик, когда она сладко сопит. Люблю держать ее за руку в любое время года. Люблю слушать ее рассуждения, которые иногда открывают мне глаза и помогают увидеть что-то под новым углом. Люблю в полудрёме нежно гладить ее по волосам и мысленно говорить с ее душою представляя ее счастливой, радостной, вдохновенной, здоровой и полной сил, красивой, одухотворённой, настоящей, искрящейся удовольствием жить. Моя жизнь тесно связана со школой и детством. Мои родители в начале 90-х годов были авторами инновационной образовательной модели, выигравшей в конкурсе проектов образовательных учреждений. Эта модель Их силами была воплощена в обычной районной школе на новостройке города Москвы и со временем превратилась в государственное образовательное учреждение центр образования номер 1804 Кажухова. Уникальный образовательный центр, сочетающий в себе детский садик, большую общеобразовательную школу, музыкальную школу, художественную школу, большой многопрофильный центр творчества. И много-много различных экспериментальных образовательных площадок, которые в те времена служили побудителем творчества и научной деятельности в образовательном процессе. Вообще, суровые 90-е для педагогики были расцветом. Тогда бюджетных средств было мало, и в школах работали энтузиасты, и те, кто не может жить без преподавания, потому что душа тянула делиться своими знаниями. В те годы по всей стране приветствовались поиски новых подходов в обучении. Было открыто огромное количество инновационных и экспериментальных площадок. И педагогическое творчество, и разработка новых подходов и методов поощрялись, так же, как и создание авторских педагогических программ. Школа моих родителей на тот момент была уникальным центром, в котором творились чудеса. И в этой школе росла я, маленькая Наташа. И в силу того, что родители академики и создатели инновационной модели образования, я росла в условиях педагогической лаборатории. И все, кто меня окружали, чьи беседы я невольно подслушивала, были ищущие педагоги или именитые новаторы в области образования. И я много слышала про образовательные программы, секреты педагогического мастерства, уникальные находки в преподавании. Новые формы и методы работы с группами и классами. Слушала про интеграцию в образовании, про выработку систем критериев оценки, про творческое развитие личности, про развитие формально-логического мышления, про повышение обученности, воспитанности, про здоровье, сберегающие технологии в обучении и духовно-нравственное развитие, про развитие человеческого капитала и ценностно-смысловую педагогику. Вот такой словарный запас был у меня, маленькой Наташи, любопытно развесившей уши в попытках понять, почему все эти люди так оживленно и увлеченно беседуют каждый день на одни и те же темы. Как вы думаете, кто вырос из маленькой Наташи? Она сама никогда бы не поверила, что из нее, как и из мамы, занимавшей роль выборного директора в течение 20 лет, десятилетия спустя Вырастет еще один основатель и директор школы, только не государственный, а альтернативной школы. На самом деле, наша педагогическая династия началась с моих бабушек. Одна бабушка была учителем географии в обычной советской школе Москвы, где проработала большую часть жизни. И это был педагог от Бога. А другая бабушка преподавала органическую химию в университете. Бабушки щедро делились своими находками, опытом, и впечатлениями от того, как красиво зарождалась в учениках и студентах любовь к их предмету и каких великолепных результатов им удалось достичь. Педагогическая среда это уникальный, красочный и очень благородный мир, в котором обучение, развитие, образование ценятся очень высоко. В этом мире живут особые люди, которые искренне радуются победам учеников, безумно любит свой предмет, чувствует где-то на кончиках пальцев подходящую интонацию и силу голоса, с которой именно сейчас стоит говорить. Общение с такими педагогами, которых мне посчастливилось встретить, это самое настоящее счастье. И я очень рада, что судьба вложила в меня через них так много, что я даже, наверное, не до конца осознаю и помню Но удачно пользуюсь этими знаниями и впечатлениями на практике. Уже пять лет я основатель и идейный вдохновитель альтернативной школы в Петербурге Траектория жизни. Это школа с индивидуальным подходом, использующая персонализацию обучения как основной инструмент для развития талантов детей. Альтернативная она потому, что выходит за рамки школы. Это больше, чем школа. Это стиль жизни и философия жизни, самобытно родившейся. И то, что меня искренне вдохновляет это радость и живость, которую я вижу в детях. Вы замечали, как любопытно детям жить, как много у них вопросов, как радушно они стремятся к общению, как дивно улыбаются, как тонко замечают детали, как живо в них фонтанирует воображение и фантазия. Они не оценивают себя, и не пытаются кем-то казаться или соответствовать чьим-то требованиям. Они уверены в себе от природы и даже не задумываются, что есть такая формулировка уверенность в себе. Это энергия жизни, торжества самой жизни. Самое ценное, что стоит сберечь и сохранить. Наверное, самая основная задача, задача любого образования и воспитания это сохранить это внутреннее чувство одаренности, И естественное удовольствие от того, как можно увлекательно исследовать этот мир. В России системы образования очень разнообразны, и часто сама школа, которую вы как родитель выбираете, и результат образования ребенка зависит от личности людей, которые преподают и организуют уклад жизни школы. И все же, есть принципы и подходы, которые применимы в воспитании любым взрослым, независимо от позиции, которую вы занимаете: родительскую или педагогическую. Главное с чувством и верной установкой. Я хочу поделиться с вами своим мировоззрением и опытом в области воспитания ребенка. Рассказать о том, как я мыслю и во что верю. Возможно, некоторые мысли вам пригодятся, и вы сможете применить их в своей жизни чтобы сохранить и приумножить лучшее, что есть в пока маленьком, но воистину великом человеке, ради которого на самом деле вы читаете этот текст. Давайте дружить. Настроение и состояние ребенка очень зависит от того, как ведут себя взрослые, на чем сконцентрировано их внимание, о чем они говорят. Это очень важно осознавать. Все, что мы говорим, делаем, чувствуем, все это ребенок автоматически впитывает. И если мы стремимся взрастить яркую, озаряющую своим присутствием личность, то важно принять волевое решение и договориться с собой, помнить об этом. Ребенок – очень чуткое создание, которое сонастроено на эмоции взрослого. Помните, Как вы в детстве что-то уронили, например, стакан, и сразу наблюдали за реакцией мамы. Как она себя поведет. И мама могла ничего не говорить, а вы уже распознали, что она чувствует. Ребенок видит и чувствует очень многое, иногда замечая даже то, что нам не в силах предугадать или понять. И одновременно впитывает модели поведения, которые показывают взрослые. И если взрослый улыбнулся, пошутил, по-доброму как-то отреагировал, то ребёнок взял такую модель поведения в свой арсенал. Если же взрослый разозлился и разгневался, то эта модель поведения теперь есть у ребёнка. И вместе с ней негласно воспринятая система ценностей, что важнее: погода в доме или упавший стакан. Ребёнок приходит в мир, наполненный любовью. Его душа пребывает в любви, и любовь для него естественное состояние. Он ранимый, нежный, восприимчивый, чувствительный, чуткий. И каждое услышанное слово может зародить в нем вдохновение творить, и каждое грубо оброненное слово может отравить что-то светлое в нем. Вообще словом можно оживить человека, зародить желание и стремление сердца Биться с новой силой, а можно закрыть желание двигаться вперёд. Пока ребенок маленький, он ориентируется на эмоции и настроения взрослого. Он внимательно наблюдает, чему отдает предпочтение человек, чему уделяет внимание. И так отрадно, когда дитя видит лучшее, что есть в нас. Недаром говорится, что не нужно воспитывать ребенка, нужно воспитывать себя. Дети все равно будут похожи на нас. Это так. И авторитет поступка выше авторитета слова. И образы, которые мы транслируем детям своим поведением, своим времяпрепровождением, своими мыслями и делами, все это влияет на дитя. И отрадно, когда это лучшие мысли, светлые помыслы, доброе отношение к людям, к миру, вдумчивое и спокойное принятие окружающей действительности, увлеченность созиданием мира вокруг себя, его преобразованием и стремлением к саморазвитию. Ребенку очень нужна любовь, настоящая родительская любовь, сердечное внимание и участие в его делах. Заметьте, участие в его делах, то есть в делах, выбранных ребёнком. Если он выбирает строить лего, рисовать листочки или клеить самолётики это его дело. И Если мы, взрослые, хотим, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе человеком, не стоит лишать его выбора. И напротив, стоит внимательно присматриваться и прислушиваться к его выбору занятий, наблюдать затаив дыхание, и ждать, когда же в его глазах загорится искорка увлечённости. Когда сверкнёт интерес. И если он появился, постараться подпитать его и уделить этому интересу должное внимание своим участием, тактично одарив этот выбор всей своей включенностью и совместным приятным общением. Это так важно уметь следовать за интересом ребенка. и уже с малых лет формировать в нем привычку уважительного отношения к его выбору, то есть придавать значение тому, что ребёнок может следовать за зовом сердца и только так и стоит жить. И когда дитя видит, что его лёгкий, природный выбор, основанный на внутреннем чувствовании мира, достоин внимания и принят, тогда в нём происходит становление самого образа жизни, поддерживающего его внутренний мир. Когда сердце ребёнка тянется заниматься чем-то, как же счастлив он, что можно исследовать объединять и проявляться в том, к чему так тянет по необъяснимым причинам. Да и объяснять не нужно, просто прислушиваться к тому, что само собой забирает взгляд и просит участия. Это так воодушевляет, когда можно поиграть с любимой игрушкой вместе, поделиться тем, что тебе интересно, обсудить что-то, что затронуло струны твоей души, обсудить нежно И так много сил придает возможность творить и заниматься чем-то вместе, и разделять свои интересы с кем-то, и чувствовать поддержку и причастность, тем самым чувствовать, что то, что ты выбрал, важно. Вы помните, как искренне в детстве хотелось иметь друга, настоящего друга, чтобы был кто-то, кто тебя понимает, кто тебя принимает и на твоей стороне. Чтобы сорадоваться общему, и интересно, и вдохновенно вместе играть, придумывать что-то, что-то строить, чем-то заниматься и поддерживать друг друга в этом, и ценить. И ощущение искренней заинтересованности другого в тебе так важно, так много сил придаёт. И это не про слова "я тебя люблю" или "ты самое дорогое, что есть в моей жизни". Слова прекрасны, но ребёнок понимает количеством и качеством уделенного времени, внимания, участия, количеством совместных игр и ощущением, что его слышат, слушают и радуются общению с ним. И очень радужно от того, что есть такая возможность. И так спокойно и уверенно становится, когда есть с кем поделиться своими тайнами и знать, что тебя поймут. И есть кого пригласить на день рождения и чувствовать что человек будет искренне радоваться за тебя, с тобой, твоему празднику. Доверие учителю. Для меня траектория жизни это место, где я отношусь к каждому как к ребенку, Потому что в каждом человеке, независимо от возраста, титула, количества седых волос и жизненного опыта, живет ребенок. И для меня ребенок – Это сочетание несочетаемого, не требующего объяснений, а просто дарованное Богом. Вот таким, со своими качествами, со своими плюсами и минусами. И у каждого свой путь развития, своя дорога. И каждый ребенок нуждается в друге, в искренней заинтересованности в нем и его развитии. И в каждом драгоценное сплетение талантов которые стремятся выйти наружу и засиять ярко и громкогласно и утвердить саму жизнь своим существованием. А еще это про искренность душу. А у души нет возраста и определенности, чья она, ребенка или взрослого. Она просто есть, и можно почувствовать ее тепло. Я очень люблю наблюдать, как меняются люди за учебный год. У нас принято фиксировать фотографиями все, что происходит в школе. И так интересно посмотреть на фотографию человека, пришедшего в начале августа, и фотографию его же, но в преддверии следующего лета. И можно заметить, что это абсолютно разные люди. И второй всегда более обогащенный. А еще я люблю говорить с педагогами в конце учебного года. И мысля запоминать, как преобразовалась их душа. На днях беседовала с учителем биологии, которая пришла год назад. Год назад я помню перед собой человека, хорошо знающего свой предмет и говорящего на сугубо профессиональном языке. А через год я вижу сияющую женщину, полную творческих идей, любви и самой радости существования на этой планете. И она так вдохновенно рассказывает про идеи, которые ей хочется воплотить. И ее планы искренние, откуда-то из глубины души. И заинтересованность в том, чтобы делать уроки красочнее, нагляднее. Ей хочется выезжать куда-то с ребятами и расширять их кругозор, наполнить их представление о том, как интересно устроен мир. И сама она чувствует изменения в себе и отмечает Как сильно повлияли на нее поддержка коллег, атмосфера школы, возможности воплотить свои задумки и доверие ее педагогическому мастерству. Рядом с таким учителем, несомненно, у детей любовь к урокам биологии и интерес к изучению научных тайн будет намного выше, будет настоящим и живым. И невозможно заковать этот интерес в инструкции и методические пособия о том, как правильно вести уроки. Да, содержательная часть может быть описана в литературе, но сама жизнь в образовательном процессе подается только из личности учителя, из его состояния, из силы и смелости его души, сиять своим знанием и раскрывать максимально полно красоту и увлекательность мира через свой предмет. И красота души у каждого педагога несравненна, и сам педагог всегда уникален. По-своему харизматичен и неповторим. Поэтому для меня важна сама личность человека, его человеческое начало. Как-то на одном именитом педагогическом форуме мне сказали: "Давайте не будем переходить на личности. Педагогика это серьезное знание". И тогда мне стало немного грустно, потому что если мыслить так, и убрать саму личность из процесса образования и пытаться строить образование моделями, шаблонами и типологией, то мы теряем искру жизни. А человеку нужен человек. И самое живое и развивающее, что может встретиться любому из нас это человек. Его мировоззрение, его чувства и способность поделиться с нами красотой и уникальностью своего восприятия. И школа для меня это маленький мирок через который можно увидеть и познать мир большой, погрузиться во взгляд учителя, как в бинокль, и увидеть красивые детали мира через его предмет. И от того, насколько честны и чисты будут бинокли, зависит представление о мире каждого маленького, но на самом деле большого человека, который попадает сюда учиться. И чтобы зародить в себе красивое восприятие мира, Нужно окружаться хорошими биноклями, подзорными трубами, микроскопами, лупами и любыми достоверными и благородными линзами, которые преломляют наш собственный взгляд и позволяют взглянуть на что-то под другим углом, раскрыть незримые обычному взгляду детали. И каждый из нас в моменты чувствования мира, в состоянии акрилённости, одухотворенности, вдохновения и горения чудесная подзорная труба, которая может открыть прекрасные детали, а может быть и сокровенные тайны мироздания тому, кто захочет внимательно в нее посмотреть. Поэтому я искренне верю, что педагоги и учителя это те люди, которым очень важно дарить поддержку и доверять. Доверять творческому началу в человеке высоте его светлых помыслов уделять внимание его идеям и замыслам, пришедшим каким-то чудом в его голову и откликнувшимся почему-то в его душе, доверять идеям, наделенным верой и укрепленным внутренним ощущением верности, внутренним чувством истины, идеям, способным появиться в этом мире именно через эту уникальную личность, наделенную природой Именно таким набором знаний, одарённостей и качеств, которые собрались в ней. И Если мы поступаем так, если доверяем педагогическому творчеству, если заинтересованы в том, чтобы педагог расцветал в своем стремлении творить и делиться знаниями, и организовывать образовательные события, и принимать участие в жизни детей, и дарить свое время и внимание им, детям, проникая своим образом через череду будущих жизненных решений нынешнего ребёнка. Если мы осознаём это и доверяем, то многократно обогащаем мир. Обогащаем мир в той его части, где сердце педагога расцветает, и другой части, где формируется впечатление ребёнка, где его сознание и подсознание наблюдают, как красиво может проявляться человек. И что помогает ему так искренне светиться, так верить и гореть увлеченностью любимым занятием? И еще в одной части, где сама модель расцвета проникает в жизнь обоих, оставаясь там как опыт, как способ поведения, который можно будет перенести в любую сферу жизни, в любую жизненную ситуацию. Вы когда-нибудь попадали в компанию горящего творчеством или идеей человека? От него не хочется уходить. Потому весь он, весь его творческий потенциал, мощь интеллекта, силы души, все гармонично разжигается вокруг любимого дела или идеи, которой он светится. И так живовитен этот свет. Наверное, такая же энергия на концертах талантливых артистов где они буквально заряжают и взрывают толпу, сияя своим внутренним миром, проявляя природу своей одаренности и уникальности. Такое же горение случается и в педагогах. И Именно оно передается детям. Оно бывает разной глубины, и звучит в различных диапазонах. Бывает тихое и возвышенное, бывает громкое и жизнерадостное, бывает затягивающим в мир науки или обволакивающим терпением созидать. И все же именно многоликое и неповторимое горение в учителе может разжечь искорки интереса, откликнувшись в душе ребенка, попав в резонанс. И на самом деле, каждый из нас друг другу может послужить учителем. И все мы можем сподвигнуть кого-то, вдохновить, открыть в нем для себя самого новые грани своей одарённостью. Образовательные события. Я люблю большие образовательные события: концерты, выступления, красивые праздники. Помимо красивых впечатлений и искренних детских эмоций, в них есть никому невидимая магия. И она в те секунды, когда ребенок подглядывает за взрослыми. Затем Как работает закулисье этого театра? Затем, как механики переоборудуют технику сцены? Затем, как видеооператор выбирает угол для съемки красивого кадра? Или как менеджер зала разговаривает с режиссером. Как музыканты достают ноты и настраивают свои музыкальные инструменты? Как технические службы выстраивают свет? Чем они руководствуются? Как слажено нужно работать большой команде людей, которых никто не увидит во время представления, но именно от них зависит полнота восприятия творчества артистов, выступающих на сцене. Поэтому на наших праздниках я стараюсь привлекать большое количество взрослых людей. На самом деле, просто их присутствие расширяет кругозор ребенка, его понимание как делаются большие события, как люди находят общий язык, как договариваются, как встраивают свой уникальный голос в общее звучание события. И я всегда с пристрастием жду, когда какой-нибудь ребенок подойдет ко взрослому и задаст вопрос, и начнется общение. Значит, появился интерес, и что-то привлекло ребенка. И тут начинается чудо. А как вы это делаете? А зачем эта кнопочка? А почему у вас так много страниц в сценарии? Да словом не важно, какой вопрос будет задавать ребенок». Главное случилось чудо, появился интерес, пробудилось любопытство, обогатилась насмотренность, в голове побежали мысли, рассуждения, выводы, и в этот момент человек стал чуть больше и это бесценные и весомые секунды, которые остаются личным впечатлением ребенка. Само образовательное событие, его смыслы и ценности, его образность и содержание бесценны. И все же, не менее важным, кажется, именно репетиционный процесс, жизнь за кулисами, наблюдение всего цикла создания общего дела и возможность быть причастным к нему. А еще самая волшебная правда происходит не на сцене, а за кулисами, когда дети поддерживают друг друга, искренне переживают и сочувствуют волнению других артистов, наделяют их своей верой в силы и таланты соседа, вовремя передают микрофон, внимательно и ответственно следят за механикой выступления, собраны сконцентрированы, как будто каждым миллиметром своего естества сосредоточены на своем внутреннем я, и в то же время соединены со всем пространством вокруг. Я люблю организовывать мероприятия на различных площадках города, потому что каждое здание обладает своей харизмой и атмосферой. Каждая сцена обладает своими техническими возможностями, и средствами выразительности. И каждое новое мероприятие погружает нас в новые условия, к которым нужно мобильно адаптироваться, организоваться в них. Смена локации не только расширяет кругозор и обозримое настоящее, но и позволяет почувствовать сходство и различия и в сравнении ощутить ценность чего-то. А еще появляется чувство движения что позволяет нам взглянуть по-новому на происходящее. Когда дети дают концерт и участвуют в нем, они находятся в приподнятом состоянии духа. Иногда немного волнуются, но сердце их наполнено устремлением сделать чудо через творческое проявление себя. И в этом эмоциональном состоянии крайне важна мудрая родительская реакция. А что это такое? Для ребенка участие в творчестве это не материальная сторона жизни, а духовная. И если родитель или значимый взрослый акцентирует свое внимание на материальной стороне, то это может незримо ранить ребенка. А если взор взрослого устремлен во что-то глубокое, образное, в само проявление фантазии, в мир чувств, с которым соприкасается ребенок, то такой душевный отклик может укрепить желание ребенка творить. Куда направлен взор взрослого? Что он увидел? Получилось ли до него донести чувства и ощущения? Разбудить эмоции, передать состояние, открыть прекрасный и сказочный мир фантазии. видит ли взрослый, как глубок мой внутренний мир? Видит ли он мои старания? при исполненность моего сердца. И если ликует мудрость во взгляде любящего родителя или благодарного зрителя, то ребенок услышит окрыляющие слова в ответ. услышит и поймет, что сейчас на какое-то время через сцену произошло чудо, в котором богатый внутренний мир открылся и отважно предстал пред миром внешним и исцелил его. И человек хотя бы ненадолго смог вспомнить то, о чем слегка забыл. И ненадолго стало видно то, что в быту не видно. Зорка одно лишь сердце. И если сердце созерцателя зорка, то через сопереживание действия на сцене он возвысился, и в нем воспарила душа. И он вспомнил, каково это на мгновение освободиться от законов притяжения, в порыве подарить радость зорким сердцам, в стремлении явиться зрителю и через проявление своих талантов одарить его красочными ощущениями, вызвать цепочку ассоциаций и всколыхнуть в памяти образы, что возвращает человеку тонкое чувствование глубины и красоты одушевленной жизни. И если так то зритель, присутствуя на концерте, одновременно внутри себя будет путешествовать по страницам прожитых им лет, где встанут перед ним картинки опыта души и иллюстрации навещавших его чувств, освежаться случаи и события, возрождающие саму способность в нем чувствовать внутренний навигатор, различать ориентиры и указатели на своем жизненном пути. Из запылённых полок сознания вдруг смахнется пыль, и оживут важные и ценные, и получат внимание то, к чему давно стремилась заглушённая шумом машин и телефонных звонков душа. И когда занавес опустится, ребенок услышит окрыляющие слова о том, что зоркое сердце, как будто вместе с ним стояло на сцене и участвовало в этом действии. И во всей полноте ощущала, как рассеивалась привычная плотность воздуха и исчезали границы между душами зрителей и артистов. Как соединялись они в едином звучании, и ощутили связь и появилась духовная близость, и как будто общее, объединяющее чувство истины. И через услышанные слова ребенок возрадуется, что его понимают. И возможно, он услышит, что так чувствовалась его собранность, его эмоции во время выступления. И услышит в деталях описание именно того, что он ощущал. Возможно, услышит, как были заметны его маленькие поступки, когда он душою поддерживал других артистов и проявлял заботу. Возможно, услышит сокровенный и искренний рассказ о том, какие воспоминания навеяло зрителю представление и зритель в ответ сможет поделиться своими чувствами из прожитых лет и позволиться соприкоснуться с ними и так укрепляется духовная близость и так образуется представление что есть между нами что-то общее что-то единое и мы способны это единое воспринимать ощущать ценить и беречь друг в друге И возможно, он услышит что-то, что рассмотрело зоркое сердце, чего он сам в себе еще не осознал. Какой-то талант, какое-то качество, которое сияет озаряюще и заметно со стороны, но он сам еще не знает, как это назвать. И внимание его устремится к поиску этого света, и автоматически укрепит его. И запустится новый виток развития и укрепление лучшего в нем, когда его сознательные и мысленные силы начнут искать подтверждение существования этого света в себе и свет станет плотнее и станет ярче жить и избитая во многих книгах похвала приобретает совсем другой смысл смысл истинного признания света в человеке смысл щедрости души подарившей это признание своим вниманием тем самым, укрепив саму внутреннюю силу человека. И похвала в новом своем смысле чувствуется иначе, и ее невозможно подделать. Фальшивая похвала сразу превращается в лесть и пахнет по-другому. А истинная похвала это проявление любви. А любовь это осознанный выбор видеть в человеке лучшее, видеть в нем свет и укреплять его и посвящать свой взор, свои духовные устремления, свое время и направленность своего сосредоточения именно на свет в человеке, тем самым приумножая и питая его, даруя оживляющий импульс. И от любви наполняется сам человек силой этого сияния, и оно уверенно вытесняет тьму. И дети видят истинную любовь, и в момент обмена Ее можно различить. И у человека, обладающего искренностью и ясностью видения, глаза, как будто чище и прозрачнее, как будто невесомые, чистые глаза, направляющие своё смотрение сквозь пространство и тонко улавливающие суть. И человек преобразовывает увиденную суть в слово. И такое искреннее слово обладает особой звонкостью особой наполненностью, как будто резонирует на каких-то других частотах и принимается какими-то другими приемниками информации, как будто трогают самое сердце. И в момент обмена связь происходит не на уровне физических тел, а где-то еще, где-то в области духовности. И так происходит соединение истинного с истинным, связь красоты в глазах смотрящего с чистотой родникового источника, изливающего творческого начала. И эту связь можно назвать возвышенным общением. Возвышенным над привычным материальным миром, в котором есть свои прелести, вкусные пончики, милые розовые бантики, рычащие машинки и издающие звук коробочки. И в этом возвышенном общении, в связи между ясным видением одного и проливающим свой уникальный свет другого, обогащается и очищается каждый. Их общий свет уплотняется и разрастается. И одновременно каждый индивидуально становится объёмнее и наполнее. И в этот момент тот, кто увидел свет и смотрит на него, присоединяется к нему, тем самым наращивая в себе такой же, как и увиденный уникальный свет изливающего и принимают эти лучи. И теперь эти лучи могут жить и самостоятельно в нем, и светить, и теперь озарять его жизненную дорогу. И так зарождается новое сияние. А на небе загораются новые звездочки, а в душе зажигаются новые огоньки. И быть на светлой стороне значит выбирать, видеть светлое, слышать светлое, чувствовать свет. Замечать красоту, ощущать пользу, рассматривать положительное, исследовать радостное, видеть лучшее, создавать доброе, приумножать лучезарное, верить в высокое, искать истинное, воспевать сияющее, ощущать солнечное, осознанно стремиться ввысь. И верно настроенный фокус способен превознести мировосприятие и повлиять преобразующе. Потому Образовательные события так и называются. Они образуют, формируют, пополняют, создают. В них происходит возникновение нового света, новых впечатлений, зарождается и усиливается вдохновение, укрепляется желание расти и двигаться. Происходит побуждение, и человек, как батареечка, заряжается энергией к действию. Образовательный процесс. Создавать образовательный процесс в условиях программного обучения настоящее искусство. Помните, в детских сказках встречаются образы живой и мёртвой воды. Часто застоявшуюся воду, закрытую воду, в которой нет естественного движения, называют мёртвой, а воду текущую, направленную природными силами воду, реку И рерочеёк называют живой. Река берёт своё начало в истоке, и началом, истоком реки служат родники, воды, вытекающие из-под земли. То есть живая вода изливается изнутри. Подобно живой воде, сама жизнь и энергия жизни человека берёт своё начало внутри, во внутреннем мире человека в качествах и талантах, которыми наградила его природа. И оживить человека или укрепить жизнь в нем значит актуализировать его таланты, данные природой. То есть создать такую среду, в которой этот талант сможет из бьющего из земли ключа разрастись в могучую реку, способную питать разную другую живность, образовывать на своих берегах города, открывать свободные пути для дальних плаваний других обитателей планеты. И образовательный процесс это живой процесс, где сам человек, его таланты, дары от Бога, заложенные природой уникальные качества имеют значение и получают волю. И жизнь заключается в том, что у ребенка есть возможность обращаться к истокам, к своему внутреннему миру и изливать его в окружающий мир и чувствовать значимость своего существования, пользу своего присутствия, делать от души и жить по душе. И в то же время программное обучение это определенно заданный маршрут с четким объемом заданного содержания, набором параметров и способов действий, которые должен усвоить ребенок и подтвердить усваиваемость Цель программного обучения научить по плану, обучить знаниям, умениям и навыкам, формам работы и заданной скорости работы. И каждая программа продумана и направлена на свои образовательные цели и задачи. И положено дисциплинированно следовать заданному плану. И это великий труд спланировать и продумать программу обучения чему-то. И в то же время мы понимаем, что этот труд обезличен. То есть связи с личностью, с набором индивидуальных особенностей ребенка, с его потребностями, с его духовным началом нет. Обучающая школьная программа пишется с ориентацией на общепринятую норму по возрасту. И чтобы усвоение учебного материала действительно произошло, необходимо добавить личность. Личность учителя, обладающего искусством чувствовать жизнь чувствовать таланты и индивидуальные качества ребенка, личность, обладающую собственной харизмой и глубоким восприятием мира. И личность учителя способна следовать по программе и обогащать ее своим внутренним светом, своим творчеством, рожденным для конкретных детей, с ориентацией на их личностные смыслы и их уникальные особенности восприятия, а также расширять средства выразительности материалов и действий. Личность учителя способна встроить значение ребёнка в этом заданном алгоритмичном путешествии и актуализировать существование ребёнка, его внутреннего мира, и его талантов. И на первый взгляд кажется, что разработанные с ориентацией на среднего ученика школьные дисциплины, изучение школьного предмета и философия уникальности личности и развития талантов ребёнка несовместимые вещи. Но на самом деле они прекрасно и гармонично дополняют друг друга и могут быть даже очень дружны. И гарантом этой дружбы является личность учителя. В свою очередь, гарантом жизненной силы учителя является сама среда, в которой он находится, уклад жизни в ней и отношение к нему самому и его творчеству. И создающиеся в этой среде образовательные события как место творческого объединения, созидания и отражения талантов друг друга. И если отнестись к школе как к типовой фабрике человечков и переходить на производственный язык, то для взращивания ребенка нам нужен человеческий материал как образец, как к пример учителя. И нужны формы общения, обеспечивающие усвоение заданной информации и моделей поведения которые нужно вложить в голову ребенку, чтобы получить параметрально заданного человечка. Только человеческий материал без души превращается в труп. А душу невозможно заставить действовать по инструкции, она своенвольна. И если зажимать ее в оковы, она гаснет и чахнет. И тогда учитель перестает быть образцом и примером и теряет свою уникальность, индивидуальность, свою харизму. И человеческий материал превращается в мертвую шестеренку, которая забыла, кто она и зачем она здесь. И дети перестают усваивать материал, потому что перед ними шестеренка. А зачем же слушать мертвого и следовать за ним, только если сам хочешь быть таким же? Итак, получается, что мы пишем многостраничные тома интеллектуальных изысканий, которые рассказывают, чему и как учить в школе. Потом формируем образовательные программы, утверждаем их в инструкции и отдаем на технологическую реализацию человеческому материалу. И ждем, когда фабрика выпустит достойных человечков. Но в массе своей что-то пошло не так. И мы видим, по кадровому голоду, по ситуации в стране во многих сферах, что человечки на выходе теряются и деградируют. И их способности как-то не растут. И все реже наблюдается в них жизненная сила, желание творить и созидать, способность жить счастливо и преобразовывать мир. Почему же? Ведь в томах интеллектуальных изысканий столько много красивых и правильных слов про развитие, воспитание и обучение, про разнообразие педагогических методов, про цели и задачи обучения в каждом возрасте, в каждом предмете. И все же верно написано, и даже есть дорожная карта, и параметры, которым все должны соответствовать. И учителя постоянно проходят аттестацию как свидетельство профессиональной пригодности. И так много продумано и организовано в образовании в целом. Почему же фабрики по производству человечков дают сбой? Может быть, потому, что ориентация всей фабрики сконцентрирована на проверку соответствия внешних заданных параметров, Может быть, потому, что идет сильный перекос на оценку вся и всех по шкале от 1 до 10. Может быть, потому, что рейтинг школ составляется именно по результатам ЕГЭ, и при этом мы слегка забыли, что есть природой заложенные уникальные свойства в каждом и одаренность человека. Бог щедро посеял свои дары в детей, наградил каждого богатым внутренним миром. Естественной тягой к чему-то. И душа человека непременно тянется к тому, чтобы родник превратился хотя бы в ручеек, А мы увлеклись стандартизацией и учётом. Так где же родники интеллектуальной России? Аристотель говорил: "Преобретающий знания, не заботясь о развитии души, занимается самоубийством". О чём зависит мир в сердце и как мы его теряем? И самое главное как его вернуть? Мир в сердце, мир в душе. Люди по-разному называют это состояние. Есть еще такое слово умиротворение. Очень невесомое состояние и так необходимое для счастья. Умиротворение настигает нас тогда, когда мы уверены во внутренних идеалах и в чистоте своей жизни. И во внутреннем мире человека есть уютная тёплая комната, где всё по-доброму, по-домашнему. И игрушки с душой, и на стене фотографии дней, вызывающих приятные воспоминания, и какой-то приятный тёплый приглушённый свет. И в этой комнате тишина. Нет привычного социального шума, вызывающего тревоги и так часто приглашающего на тропу войны. Здесь всё медленно, тихо, неторопливо. Здесь само дыхание воспринимается как процесс, почти такой же, как чаепитие, где чувствуется привкус насыщенного кислородом воздуха, и его движение внутрь и обратно. Состояние умиротворения окутывает тёплым одеялом любовь человека, человеку, любовь к жизни к миру, к людям, к природе, ко всему. И глаза начинают улыбаться и вкусно созерцать. И из этой остановки тишины рождается гармония в душе. А оттуда желание привнести себя в мир в чем то и Если мы теряемся и теряем мир в душе по каким-то причинам, то как же его себе вернуть? может быть вернуться к истокам, обратиться в свой внутренний мир, заметить и отогреть таланты, позволить уникальности и одаренности разрастаться и процветать. Почва для талантов. Траектория жизни это место, где поселилась моя душа. Историю открытия организации можно описать простой фразой. Так сложились обстоятельства. Они действительно выстраивались сами собой, давали крутые виражи, разводили и соединяли пути многих людей, устраивали штормы и приключения, чтобы в итоге образовалась такая уникальная команда. И душа прежде всего в людях, которые собрались здесь, в красивых, уникальных личностях. Когда команда росла и проходили собеседования, Помимо классически необходимого педагогического опыта, грамотности, профессиональных характеристик, которые нужны, я смотрела в глаза и улавливала видение человека. И каждый человек, вошедший в команду, по-своему красив. Мне было интересно узнать, о чем мечтает человек, чем он увлекается, где еще проявляется или хотел бы проявиться. И так сложилось, что в команде очень много людей, увлеченных и педагогикой и образованием в широком смысле и творчеством. А творчество, в том числе научное и социальное творчество это признак способности человека прислушиваться к своему внутреннему миру, чувствовать свою одаренность в чем то и материализовывать ее. Вы помните состояние, когда двое любят друг друга, когда любящие люди встретились и нашлись Они оба стали немного спокойнее. Их глаза сияют уверенностью и силой, а сердца вдохновением и легкостью. Они реагируют на мир и все происходящее в мире с большой любовью. Им хорошо. Хорошо, когда находишь свою любовь и встречаешь того, кто истинно тебе подходит. Как будто каждый день их личная внутренняя сила приращивается и укрепляется. И сила их любви растет растёт также, какая они по отдельности в этой любви. И в них есть доверие друг к другу, искреннее доверие, и нежность, и забота. И то, что согревает сердце, каждый день пополняется. И то, что способно согревать других, расцветает. В этом состоянии мы становимся более заботливыми, более чуткими, более внимательными к миру. И та красота, которая раньше оставалась незамеченной, вдруг становится заметной. И те идеи, которые раньше оставались без внимания и не пробивались через скорбь неудовлетворённой потребности в любви, вдруг свободно доходят и открывают новое видение. И тихая радость наполняет сердце, и тихая благодарность наполняет сердце, и весь мир преисполнен любовью. И в небе Все чаще появляется радуга, а воздух становится вкусным. И так вкусно просто дышать. И некуда спешить. И все всегда вовремя. И хочется приумножить эту радость и подарить красивое мгновение другому человеку. И насладиться, как красиво и звонко, словно маленькие колокольчики или музыкальные треугольнички на ветру. Как красиво и легко отзывается в радости его сердце. Это большое счастье быть в любви. И любовь может распространяться на всех людей, и они становятся чуть лучше, чуть увереннее в себе, если чувствуют эти лучи в свою сторону. И в человеке пророждается спокойствие, которого не было ранее, и тревоги отступают. И путь для него представляется теперь ясным и чистым. И он может смело шагать по своему жизненному пути, сиять собою и творить. Любовь к человеку, принятие его, видение в нем светлого, понимание его и поддержка дают ему крылья и возможности парить над землей. И все внутри него становится еще прекраснее, и сам мир от этого становится добрее и нежнее. И будто по волшебству многое само собой приходит в жизнь человека. И то, что раньше казалось поводом для борьбы и преодолений, сейчас входит в жизнь так быстро и само собою, и иногда даже удивительно, как все продумано в этом мире. И на самом деле, не нужно ничего добиваться. Просто любить, и любовь сама привнесет в твою жизнь все, что приумножит счастье. Когда люди общаются, Они ищут любви, Ищут лучики любви в каждом. Ищут отклика, понимания, доброжелательности. Ищут внимания к тому, что бьет из них ключом. Как будто тот талант, который посеял в них Бог, старается пробиться росточком сквозь крепкую исхоженную поверхность земли, а иногда и через асфальт, и потянуться своими листочками к солнечным лучам. И если ты видишь, как пробивается этот росток, остановись на мгновение. Отложи свою суету. Напои водой этот росточек. Посмотри на него чуть внимательнее. Поддержи его ласковым искренним словом. Просто послушай, включенно, по-настоящему. И ты вдруг почувствуешь, как внутри тебя тоже загорелась еле слышная точечка света и своим невесомым сиянием, как недостающая частичка для твоего личного откровения, добавит сияние к тому, что было в тебе прежде. И вдруг что-то сдвинется с места, продвинется вперед, и ты почувствуешь, как твоя жизнь сделала шаг вперед без твоих на то усилий, просто потому, что ты уделил время таланту другого, и даже больше. Ты обратил взор на то, что даровано Богом, в чем есть сам Бог. Разве такое соприкосновение может остаться для тебя бесследным? В современности мы привыкли обесценивать, умолять, делать мельче то, что нас окружает. Как будто разучились ценить дарованное. Посмотрите вокруг. Посмотрите глазами чистого трехлетнего ребенка. И тогда становится заметно, Что злословные шутки и юмор в сторону другого человека, осуждение человека, отторжение его или распространенное слово буллинг, то есть подавление. все это уничижение лучшего внутри человека. И когда мы делаем так, когда насмотрелись навязанной моды быть крутыми и дерзкими, когда осмеливаемся ранить внутренний мир другого человека, мы не осознаем, что тем самым уменьшаем себя. И те дары и таланты, которые есть в нас, как будто уходят из нас, потому что мы непорядочно относимся к их сородичам, тем талантам, что есть в других. И наоборот, когда мы осознаем, что людей вокруг создали не мы, и не нам их судить, а вот увидеть лучшее, красивое, яркое, настоящее в человеке нам открыто. И когда мы видим одаренность и уникальность каждого Доthought Thinking Process: сияет с новой силой в нас." "И наши таланты расширяются и набирают полноту и плотность." "Мне всегда сложно отвечать на вопрос, какие люди у вас работают." "В том смысле, что организация выступает работодателем, а люди выступают наемными работниками." "В моем представлении это не так." "И траектория жизни это сообщество осознанных людей, которые не работают по найму." а работают на себя, но в общей концепции и идеологии организации. И это люди, которым откликается душа организации, которые чувствуют ее и в то же время чувствуют и знают, чем они хотят заниматься, и это искреннее увлечение. И если человек приходит на позицию наставника, он горит идеями наставничества, и его не нужно призывать к трудовому порядку, просить следовать инструкциям, и устанавливать систему поощрений и наказаний. Он занимается этим сам, потому что сюда его привела душа. И такой человек счастлив, что нашел место, где возможно реализовать свои идеи и мечты, и проявить свои замыслы, и участвовать в замыслах и затеях других людей. И его не нужно будить, он просыпается сам за несколько минут до того, как должен был прозвенеть будильник и летит к нам, чтобы сиять. И это всегда чувствуется. И каждый работает на самом деле на себя, потому что любая деятельность, любое поведение это личная визитка, личное портфолио любого человека. Как человек себя ведет в общих проектах, как он проявляется на совещаниях и в общих собраниях, как ведет свои личные занятия, как умеет общаться с окружающими. Чем он вдохновляется, какой уникальностью наполнен, каким результатом стремится? Ответы на все эти вопросы не лежат в области трудового права. Они лежат в мире себя самого. И эти ответы и есть репутация человека и его личностный смысл. А если в деятельности человека есть личностный смысл, то это самый лучший внутренний контролер, И не столь важен контролер внешний. Вернее, он нужен, чтобы получить полноту информации и проникнуться личной точкой зрения творца. Но он не является палкой для подгоняния или стимулом к движению. Стимулом к движению является внутренний порыв сделать то, что так давно рвется наружу. Остальное вопрос созданный для этого среды и формирования культуры организации. У нас есть прекрасный хореограф Василий Петрович Климов. У него есть своя хореографическая школа, но он пришел к нам наставником и счастлив в этой роли. Как-то он прислал мне сообщение: Ни одна звезда не засияет, пока не найдется человек, который будет держать сзади черное полотно. Понимаете позицию человека? Разве возможно ее вложить требованием к исполнению инструкций? Бывало ли с вами, что фразы какого-то человека сильно запоминаются и производят глубокое впечатление? У меня хорошая память на искренние слова. Я запоминаю их на каком-то другом уровне. И Я очень люблю людей, которых собрала траектория жизни. Люблю приходить летним днём, когда школа пуста и набирается сил для нового учебного года, и случайно встретить трех учителей. Учителя математики, Учителя обучения грамоте у удошкалят и логопеда. И наблюдать их горящие, полные энергии глаза, потому что они сидят и в свой отпускной день придумывают интересные детали к программе по Петербурговедению, потому что любят этот город и хотят делиться этой любовью с детьми. Люблю получать приглашения на свои творческие концерты от коллег. У нас большой творческий блок, в котором есть разные творческие личности пианисты, музыканты, вокалисты, театралы, художественные руководители. И вот однажды я получила приглашение от Фёдора Абаза на концерт "Вокруг света" за 80 минут в малом зале филармонии. Как вы думаете, что это был за концерт? Фортепианный концерт самоорганизовавшихся учителей по классу фортепиано, где они исполнили игру в восемь рук. Мне было очень приятно Что на концерте собрались и семьи, и родители с детьми, которые пришли посмотреть на это чудо. И так красиво, люди сияют тем, что им интересно, тем, к чему у них по-настоящему горит любовь. И для меня такой концерт лучший пример для юных музыкантов. Чистая и красивая инициатива, вера в свои силы и действия. Люблю видеть, как люди воплощают свои идеи. Однажды пришел учитель географии Владимир Решетняк и поделился своим намерением организовать эколого-краеведческую программу субботних выездов. И разработал ряд маршрутов, куда хотел бы пригласить всех желающих, и заручился поддержкой коллег, которые готовы участвовать, и пришел с подготовленной информацией, что нужно обеспечить и что нужно сделать, чтобы все получилось. И каждую субботу я с радостью наблюдала, как дети исследуют природу, и с пользой проводят время на свежем воздухе, и расширяют кругозор и насмотренность. И наблюдая за фотографиями происходящего каждую субботу, мне становилось немножко светлее, потому что я чувствовала радость человека, чья идея воплощается, и чувствовала радость тех, кто к ней присоединяется. И ощущение польза Люблю смотреть, как вдохновенно приглашает пробовать новые блюда шеф-повар организации, которая нас кормит. Его голубые глаза, как будто в этот момент становятся еще более голубыми и так горят. И он наблюдает в предвкушении, как будет вкусно тому, кто дегустирует. А потом мы все вместе наблюдаем, как дети с удовольствием ждут, в какой день будет на выбор те или и другие блюда. И у каждого формируется что-то свое любимое. И если блюдо сегодня есть, то сразу и настроение поднимается, потому что вкусно. А ведь никто не пинает шеф-повара. Он сам наблюдает внимательно за тем, что откликается у ребят, что они любят и старается разнообразить, привнести что-то новое в их рацион. Знаете, как будто проснулся утром и осенила гениальная идея. Так бывает, когда люди ищущие ищут решения своих задач, ходят, ходят, крутят, крутят, а тут оп, и осенило. И тогда не остановить. Ищущий обрящат. Все мы родом из детства. Период детства очень ценное время. Все мы вышли из школы, и, наверное, никто из нас не в силах до конца оценить Как сильно школа на нас повлияла. Сама школа, правила, которые в ней царят, люди, которые встречаются ребенку, влияют на то, какими мы будем. Причем, заметьте, не содержание образования, а люди, их отношение к жизни, их внутренние миры и их взаимоотношения и атмосфера. Я часто слышу рассказы взрослых людей о том, что на их успех в изучении какого-либо предмета повлияла личность учителя. Что из любви к учителю, который почему-то вызвал чувство глубокого уважения и оставил яркое впечатление, само содержание изучаемого предмета как будто давалось легко. И работа с информацией, и степень понимания, и легкость с самого шага организовать себя и выполнить какую-то работу, все складывалось очень удачно. Другими словами, у ребенка было внутреннее, искреннее устремление учить этот предмет и выполнять шаги на пути образовательного маршрута на внутреннем положительном эмоциональном фоне. Все, что было связано с этим предметом, вызывало либо радость, либо спокойное принятие объема к освоению, и по наитию сложилась заинтересованность освоить материал хорошо. Бывало ли у вас такое? Можете ли вы вспомнить своего школьного учителя, у которого вам было легко учиться и хотелось учиться? И часто слышу обратную историю, когда на какой-либо дисциплине попадался учитель, который сильно был по-человечески непонятен или почему-то, причем сам ребенок часто не может выявить причину почему, но почему-то неприятно даже заходить в класс, и предмет не идет, или идет, но на надрыве незримых душевных сил. И если вспомнить, что человек сложное существо, сложенное из разных частей: душа, дух, тело, разум, то можно предположить, что там, где больше частей сонастраиваются в стремлении учиться, там восприятие материала идет легко и радостно. Как будто мир этой науки радушно открывает двери и благопокровительствует ученику. А там, где частей устремлено меньше, и какая-то одна или, может быть, больше на уровне необъяснимых чувств или объяснимого сформированного отношения вдруг оказались ранеными, то при изучении предмета все время приходится наступать на собственную рану, а само присутствие боли, пусть даже душевной, сильно снижает возможности и перспективы ученика. Получается парадокс, что результат ученика очень сильно зависит от личности учителя, а личность учителя сильно зависит от заданных условий, в которых она оказалась. И если личность учителя преисполнена искренней любви к жизни, увлеченности своим предметом, уважением и принятием к самим ученикам и их ученическому труду, Если вокруг него благоприятная атмосфера, то и ученик проходит свой путь легче и искренней. И усвоение материала происходит глубже, потому что есть положительный эмоциональный фон. Потому что сердце ученика искренне радуется встреча с учителем и ждет минут, когда общение возобновится. И самому ученику радостно быть в классе учителя. Он чувствует что его принимают, ценят, уделяют ему внимание, видят в нем хорошее, видят его сильные стороны, как будто получает прилив сил от всего происходящего. И эти силы щедро пускают вновь на расширение своих возможностей и приращение своего человеческого капитала. Когда я общалась с представителем исполнительной власти города, мне пояснили, что в системе образования есть заказ государства. И основной заказ обеспечить население местами в детских садиках и школах. И по пирамиде Маслоу заказ предназначен закрывать базовые потребности. А те темы, о которых я говорю, это из области творчества и самореализации. И эта ступень намного выше в пирамиде, и пока нет заказа ее осуществлять. И про качество обучения и самих процессов внутри пока так сильно Никто не задумывается пока что вопрос про наличие. Я понимаю такую позицию, она рациональна, и обеспечение местами действительно важно, важно, чтобы каждое образование получил. И в то же время немного грустно, потому что детский садик и школа это время становления человека. Бесценное время, когда деревья большие, трава зеленая, а мозг усваивает информацию как никогда после. И как же будет здорово, когда мы дорастем до равенства количества и качества мест для обучения. От того, какую атмосферу мы создадим для ребенка, какой пример будем показывать ежедневно в течение 11 лет, какие слова использовать, какие события и мероприятия проводить, зависит образ человека, его желание и стремление двигаться дальше, его способности, словом, его жизнь. И какая среда будет в детстве, во многом определяет траекторию жизненного полета большого человека. И это как раз то место и время, которое может сформировать стартовые данные такими, что через 10 лет, а это не так много, экономика страны получит огромный приток, как интеллектуальный, так и финансовый. И как раз дальновидное, как мне кажется, решение сделать ставку на взращивание творческой личности, способной созидать и любящей жизнь. А какие это люди? Это люди, верящие в добро, лучезарные, бодрые, решительные, стойкие, с глубокой внутренней мотивацией и в хорошем расположении духа, имеющие конструктивное увлечение и силу веры, что в этом увлечении все получится и стремящиеся к преобразованию и улучшению действительности. Это люди, способные дополнять, менять, совершенствовать реальность своими мыслями, словами, поступками и деятельностью. Мысли и намерения этих людей устремлены ввысь, ими движут высокие ценности, а значит, будут и высокие результаты. И от результатов ста таких людей может в корне измениться к лучшему живьём миллионов окружающих. А еще образ жизни таких людей отражается в жизнях встречных, вдохновляет их и зажигает в них лучшие стороны, добрые устремления и веру в хорошее. А что мы можем без веры? Я верю в школу, как в особое место, которое проходит сквозь время и пространство и дает свои плоды там, где мы не можем себе представить. И те ценности, те отношения между людьми, то отношение к себе, отношение к самому процессу совершенствования себя и самопознанию прорастают результатами сквозь десятилетия, десятков людей. И это так ответственно. Уклад среды, в который взращивается ребенок, информационная гигиена, набор образов и способов действий, опыт который получает сам ребенок в пробах выбирать и действовать. Это целый мир, в котором так много деталей и тонкостей. И так красиво и вдохновляюще на лучшие свершения можно организовать эту среду. И так много радости может принести она как детям, так и родителям, любящим своих детей, и непременно педагогам. И образность и разнообразие жизни и насыщенность многогранным так обогащают личность человека и одновременно формируют чувство вкуса и осознанную избирательность. Талант и сотрудничество. Недавно журналист РБК Евгений Тихонович провёл исследование про поколение Альфа, детей, рожденных примерно после 2010 года. Мы обсуждали эту тему на одном из круглых столов. По моим ощущениям и опыту, это дети как будто с врожденной мудростью и уже сформированной внутренней философией. Им даровано чувствование мира. Они имеют ценностное отношение к себе и своему времени. И поэтому, если взрослые предлагают не лучший вариант, они стараются оптимизировать предложенное. Им искренне интересна продуктивная деятельность когда они могут приложить свои таланты в востребованном другими людьми деле здесь и сейчас они плохо воспринимают директивы и больше готовы учиться вместе нежели позволить другим учить себя и это оправдано потому что мир меняется очень стремительно и взрослым людям тоже приходится адаптироваться и переучиваться снова и снова тем не менее позиция взрослого Это позиция ответственности за происходящее. И даже если ребенок и взрослый взаимодействуют на равных, ответственность за результат этого взаимодействия несет взрослый, и безопасность обеспечивает взрослый. Взрослый обладает большим жизненным опытом, и в его багаже инструментов намного больше. И его задача использовать эти инструменты для верного принятия решений о способах движения. Ребенок же более чист и не обременен шаблонами и другим ментальным мусором и может увидеть такие пути, которых невозможно увидеть как раз из-за богатого жизненного опыта. И если помечтать о том, как могло бы быть организовано сотворчество ребенка и взрослого, то получается, что навигатор это ребенок, а водитель машины это взрослый. И такое умение следовать за ребенком, за его искренним, истинным интересом и видением это великолепное качество. Да, оно не везде применимо, и нужна избирательность в принятии решений, где такая навигация полезна, а где губительна. Но иногда именно оно чистое видение детей может вывести всё поколение к свету. Опять же, нужно чувствовать, где видение ребенка чистое и исходит из родника внутреннего мира, а где уже наносное, и сформированное под воздействием информационной среды, каналов с блогерами, прочими внедренными и навязанными выводами под грифом модно, круто, успешно. Всё искреннее и настоящее, если оно на самом деле настоящее, не может быть успешным и модным в моменте. Оно не популярно сейчас но может быть оценено в будущем. Мне очень запомнилась история, которую я услышала от учителя обществознания Кирилла Игоревича Антонова, когда он будучи старшеклассником оставил большой спорт, то был рад высвобожденному времени и все время стремился погулять после школы. Мама за него очень переживала и однажды, встав в двери со справочником вузов, решительно призвала его сначала выбрать вуз, а потом идти гулять. Они шутили. Он переворачивал страницу и на каждое предложение рассуждал, почему нет. И мама сказала: "Хватит философствовать". И в этот момент, перевернув страницу справочника, на листе оказался философский факультет СПбГУ. И Кирилл ответил: "Вот сюда и пойду". Прошёл год. Кирилл сдал очень высоко все экзамены, и была возможность поступить и зачислиться куда угодно: выбрать экономический, юридический, и присоединиться к престижной куче выпускников, которыми очень гордятся учителя и родители. Но Кирилл почувствовал, что по-настоящему его это философия. Если вы вдруг знаете Кирилла лично, то скорее всего, согласитесь, потому что он настоящий философ с очень глубоким пониманием мира. Этот выбор сильно огорчил учителей, и они спрашивали его с грустью в глазах: "Почему же он выбрал такую неперспективную деятельность?" Прошли годы. Сегодня Кирилл, помимо того, что прекрасный учитель по обществознанию, тренер по мастерству публичных выступлений, мастер личностного роста и практикующий психолог, именно в траектории жизни, Кирилл Игоревич сейчас специалист по самоидентификации и личностному росту, работающий с коллегами. У него прекрасно получается видеть истинные интересы и стремления самого человека, одновременно видеть интересы и ценности среды в нашем случае школы и видеть интересы и ценности людей, которым человек служит, в высоком понимании слова служение, и налаживать икигай, то есть гармонию личных и общих интересов так, чтобы самореализация человека была максимально полной при максимально высокой пользе людям. Это высокое искусство работать с людьми, видеть их ценность и ценности в них и выстраивать ступеньки лестницы, по которым идет человек, так, чтобы лестница открывала горизонты для всех окружающих, и одновременно подъем по ней для самого человека был радостным и наполненным личностными смыслами. Это очень тонкое восприятие мира, интуиция и чувствование умеренности, где необходимое и достаточное приводят человека в состояние умиротворения и действенного, вдохновлённого движения. Это искусство создания синергетического эффекта и счастья. Мы придумали эту должность, потому что я глубоко убеждена, что каждый человек может и хочет расти. И этот рост не обязательно по карьерной лестнице, но всё же вокруг уникального света человека должна образовываться его среда, выбранная и преображаемая им. Какой она будет? Как увидеть свет в человеке? Как ему самому почувствовать, где в нем неиссякаемый источник энергии и талантов, которые стремятся вылиться наружу? Часто в этом нужна помощь. И нужно вовремя отреагировать в внешней среде, не заглушить первые капельки, а наоборот, дать им ход, открыть им дорогу. Именно поэтому у нас появилась такая должность специалист по самоидентификации и личностному росту то есть душа извне которая ищет источники внутри человека вместе с ним и помогает таланту вылиться наружу и обеспечивает безопасное движение первым лучиком света первым капельком родника а после сама среда уже подхватывает это течение и образует вокруг него тот мир в котором царствует талант открытый нами всеми талант в человеке. Когда талант появляется, у него есть очень коварный, и скрывающийся за лицемерными масками враг зависть. Зависть это особое пятно, способное проникать и оставаться незамеченным даже самим человеком. И самые болезненные удары по таланту наносит именно она зависть, через сдерживающие слова и делах тех близких людей, кто рядом с талантом. Они не понимают и не различают, что в них поселилась зависть, и под ее незаметным влиянием вместо того, чтобы поддерживать ближнего, начинают останавливать его. Причём сами от этого страдают не меньше. И все эти страдания происходят внутри, во внутренних мирах близкого и талантливого. Это большая ответственность и сильное испытание свыше оказаться рядом с талантливым человеком. Как вы себя поведете, если у коллеги, который работает рядом с вами, вдруг все начнет очень хорошо получаться, а у вас нет? Вы тоже стараетесь, вам кажется, что делаете многое, делаете все возможное, но у него получается, а у вас нет. Как вы себя поведете? Что вы будете чувствовать? Вы всеми силами души будете сорадоваться успехом ближнего, поддерживать его, помогать или будете искать причины, в чем ему повезло больше, чем вам? Самый частый искренний ответ: "Конечно, буду искать причины. Чтобы оправдать себя и свое существование, нужно найти причины, почему ему хорошо, а мне плохо". И одновременно буду мешать как Да просто игнорировать талант или не поддерживать его, не уделять ему время и внимание и всеми силами искать, чем же я лучше. И ментально, и морально перетягивать идеалы на себя. Именно зависть устраивает невзгоды в людях, периоды страшной засухи, нищеты и разрухи. Именно зависть устраивает самые страшные и кровавые войны и делает это так, что остаётся незамеченной. И что же делать, если так происходит? Что делать, если вы чувствуете в себе зависть? Зависть очень слепит и скрывается за масками справедливости, жалости к себе и чувства недооценённости собственных добрых намерений. Она цепляет и гордыню, и самолюбие, и созывает на пир все тени которые когда-то могли образоваться в человеке. И сам для себя человек выглядит почти святым, оказавшимся в неблагоприятной обстановке. И такая слепота страшна, и плоды ее ядовиты. Зло всегда прячется под маску добра, даже во внутреннем взоре. И помочь здесь может только способность признания, признание талантов в другом. Оставив мысли о том, что вообще нужно кого-то с кем-то сравнивать, оставив инстинктивно сформированную тягу конкурировать и показывать кто есть кто, оставив претензии на уважительное отношение к себе, есть шанс сохранить мир в душе и позволить уникальному свету разрастаться в мире, и свету того, кто его отдает, и твоему свету, который когда-то сможешь отдавать и ты. Таланты в каждом разные. Они не могут конкурировать, потому что одинаковых на земле просто нет. А если нет одинаковых, значит и нет самой возможности сравнить. Невозможно определить, что лучше малина или огурец. Но и малина, и огурец питают живущих, питают по-разному, содержат в себе разные витамины, минералы и полезные вещества. Но они оба отдающие источник добровольно отдающий вкушающему пользу и питающий его так и с талантами людей. И когда начинаешь осознавать, что сравнивать не нужно, но можно признать талант другого и обратиться к его свету, соприкоснуться с ним, поддержать его своим вниманием, учиться у него, наблюдать, перенимать, вдохновляться и смотреть Как этот свет дополняет и пробуждает другой свет в тебе, твой собственный, твой уникальный свет. Вот такое волевое решение признавать одарённость окружающих людей, видеть в них силу, замечать их таланты и поддерживать их. Дарить им внимание и поддержку, подкреплять их вдохновение, учиться у них, помогать им, участвовать в их росте. Это жизнеутверждающее решение, в котором все обогащаются. Обогащаешься ты, соприкасаясь с источником, добровольно дарующим тебе питание. Обогащается источник, радуясь, что есть кому и для кого быть полезным. Обогащается среда от самого случая связи отдающего и принимающего. Принимать тоже великое искусство. Принимать таким, каким уготовано природой. Принимать так, как промыслительно судьбой. Это не менее сложно, и в каждом требуется бдительность к себе, к своим реакциям и забота о гармонии во внутреннем мире. Наши желания и стремления это великая движущая сила, та самая внутренняя мотивация, наполняющая решительностью и вырастающие в дела. И у этой движущей силы есть еще один коварный враг. Это неверная трактовка слова смирение. Смирение часто понимают как отказ от инициативы, творчества, мечтания и целеустремления. Если Бог даровал свободную волю человеку, если посеял в нем талант, то этот талант сам бьет ключом и не дает покоя внутри пока не выйдет наружу. И часть желаний, которые мы испытываем внутри, вызвана именно стремлением этого ростка пробиться через асфальт невежества и неверия. А если отказаться от таланта в себе, от стремлений и желаний, именно талантливых желаний, если позволить ясной звездочке внутри себя зачахнуть, то смысл жизни теряется, и человек становится растением. Подул ветер, наклонился вправо, подул в другую сторону, наклонился влево. Съела тебя коровка. Ну и хорошо. И я замечала, что дети чувствуют опустошение, когда у них нет возможности следовать своему свету. Когда в них горит желание исследовать что-то, заниматься тем, чем хочется, приносить пользу, разрастаться в своих проявлениях, а возможности быть нужными и быть собой не остается. И когда мы заботимся о душе, чистой, звонкой душе, ясной звёздочке, сиянию талантов внутри нас, которая куда-то ведет, и помним, что это великая ценность и уникальное дарование, данное свыше, к нам возвращается личностный смысл и наполняет жизнь красотою. Мой папа, Андрей Всеволодович Курбатов, человек воцерковлённый и образованный, рассказывает о смирении через призму православной культуры так. Главная заповедь Нового Завета: Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя иной больше из сих заповеди нет. То есть возлюби, бывает разное. И возлюбить сердцем, и возлюбить душою разные вещи. В чем же их отличие? Что такое сердцем и как это душою? Сердце не только орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам, но и орган принятия божественной энергии. А если Господь наш есть Господь единый, Значит, мы все связаны. И полная картина всего человечества и мира есть у Бога, но не у нас. В то же время у нас есть свои таланты и свободная воля. И мы автономная часть, которая может действовать независимо. Душа требует свободы. И могут возникать и движут нами наши желания. Душа это чувство желания и эмоции этой автономной части. Разум это рациональное мировосприятие, способность рассуждать, систематизировать, видеть причинно-следственные связи. И первая заповедь на самом деле о том, что все мы чем-то объединены, и прежде всего любовью. И чтобы наши автономные части, наши стремления и желания не вредили общему, нужно жить в согласии и привести все свои части внутреннего мира сердце как связь с божественным, душу как часть своевольную, разум и крепость к согласованным решениям. И осознать, что душа может что-то искренне желать, но не видеть, как исполнение этого желания отразится на всех окружающих. И для этого есть сердце как связь с Богом. И когда появляются мысли, желания, намерения, нужно прежде всего уточнить каково всем вместе и окружающим будет, если это желание реализуется здесь и сейчас. И для этого даровано сердце. И жить сердцем, наверное, и значит жить в согласии с мирозданием, не требовать, не перетягивать одеяло на себя, а знать, что Бог все видит и всех любит. И знаете, есть такая крылатая фраза: у Вселенной есть всего три ответа. Да? Да, но не сейчас, и у меня есть для тебя что-то лучшее. Может быть, это на самом деле так. И если сердце человека открыто, то оно чувствует согласие с Богом, и чувствует уместность и контекст своих действий в общем звучании всего мира. И ему доступно осознание, что человек и человечество очень сильно связаны. Есть большое понятие мы И я, и мы, глубоко и незримо взаимозависимы и объединены единым любовью Бога к нам. И в Боге нет зла, только любовь. И любое наказание на самом деле это последствия действий человека, сделанных им без Бога, без согласования с общим, без чувства уместности и контекста. Человек сам себя наказывает своими же ослепленными решениями. И это ведет его к самоуничтожению. А Бог, наоборот, помогает человеку и любит его. И я убеждена, что вопрос присмирения не означает погаснуть и перестать изливать свою уникальную реку талантов, а значит изливать ее в согласии с миром, там и тогда, когда это созвучно. Но ни в коем случае не опускать руки, не переставать заниматься тем, что нравится. В чем заложен глубокий личностный смысл? Нет. И в корне наоборот. Продолжать верить в себя, верить в свои силы, укреплять свои таланты, чувствовать свои источники неиссякаемой энергии и продолжать сиять. Просто не расстраиваться, если ныне в общем строе это пока незаметно. Уныние и есть расстройство, что сейчас не получается достичь того, что желает душа. Душа должна желать, она для этого и создана. Просто верить, что мир обязательно перестроится и подстроит свой огромный организм так, чтобы этот уникальный свет человека засиял и был полезным и востребованным. И все сложится самым лучшим образом. И это вера, и сила духа, и стержень человека это способность оставаться верным своей мечте и ценить свою душу свои уникальные качества и таланты и в то же время обладать миролюбивым терпением, который и заключается в способности спокойно подождать. Смирение это мирное настроение, сонастроенность с миром и действие с любовью и уважением к миру. Это благодарная мудрость и вера в то, что мир любит тебя и разворачивает жизнь так, чтобы твой уникальный свет засиял в лучших обстоятельствах. И делает это, из любви к тебе. И этот процесс может быть долгим, а ты все равно верь и сияй. И знай, что мир любит тебя, и Бог любит тебя. Моя любимая повесть Фиерия Алые паруса. В описании книги написано, что это поэтическая история юные герои которой способный беззаветно любить, мечтать о счастье и всем сердцем верить в чудо. Каждый учебный год для выпускников всех школ в Петербурге оканчивается главным праздником Алые паруса. Красивым представлением, когда судно с алыми парусами по широкому разливу реки под сиянием торжествующего салюта появляется и приближается к людям как олицетворение силы веры в чудо. Помните, как сложно была Асоль? Как много она слышала в свой адрес, как не принимали ее соседи, как много осуждений и социальных препятствий пришлось ей перенести. Но все это было ей неважно. И вела по жизни ее мечта, в которую она сильно верила. Возможно, Асоль повезло, что люди не принимали ее. Может быть, именно благодаря этому Благодаря дистанции и изоляции от них, от влияния людей, она сохранила в себе чистоту, и способность мечтать и веру. Она искренне верила, и мечта сбылась. Так и любой человек, когда веришь в смысл своего существования, в свое уникальное, одухотворенное формирование, живешь в согласии с личностными смыслами и веришь Что этот свет обязательно будет востребованным, принесет пользу, будет полезным, когда не обращаешь внимания на неудачи и относишься к ним как к событиям обучающим, обогащающим опыт, когда сохраняешь веру в себя, то чудеса обязательно происходят и мечты исполняются. Урок и учитель. Школа для меня Это большая система событий. Я очень люблю создавать облагораживающие, одухотворяющие, преобразующие события. Любой урок, любое занятие это событие, где есть свой сценарный план, свои заложенные смыслы, свои ценности и средства передачи информации, своя активность, предлагаемая человеку соприкоснувшемуся с этим событием. И в каждом таком занятии и во всей системе в целом можно актуализировать личностный смысл человека, участвующего в нем. Что такое быть школьным учителем? Значит быть мастером в своем предмете и одновременно талантливым режиссером, сценаристом, актером, а еще человеком, заботящимся о душе пришедшего в контекст урока. Это значит относиться к каждому своему уроку как к произведению искусства. Помнить, что участники урока люди с душой. Им тоже дарована свободная воля. И приглашая на свой урок, мы берем на себя негласную ответственность, что на этом уроке душа человека расцветет и жизненные силы человека пополнятся. И помимо образовательных целей, передать информацию или сформировать какое-то знание, умение или навык, мы удерживаем в голове саму ценность процесса, который будет происходить в течение 45 минут. Каким он будет? Быть учителем значит помнить о том, что есть разные каналы восприятия: зрительный, кинестетический, аудиальный, обонятельный, вкусовой и дигитативный то есть связанный с логическим построением внутреннего диалога и используя разные предметы, действия и средства выразительности, через звук, вкус, тактильность, живость и одухотворенность действий на уроке, через глубину заданных вопросов, через разнообразие форм и методов работы, через собственный творческий подход к созданию урока, создать уникальное событие в котором и образовательные цели будут достигнуты, и прожитые вместе 45 минут останутся приятным воспоминанием, и каждый участник урока ощутит личностный смысл своего присутствия в этом событии. Быть настоящим учителем значит понимать, что не существует двух одинаковых уроков, потому что на каждом уроке участниками становятся разные дети, и у каждой души Пришедший на урок есть свои интересы и духовные потребности, которые обязательно нужно учитывать. Потому что и для учителя общение с ребенком, то есть с большим человеком в маленькой форме, это честь. Честь быть знакомым с ним, с его уникальностью и одаренностью. честь увидеть в нем таланты, посеянные Богом, честь соприкоснуться с этими талантами тем самым иногда позволив соприкоснуться с этим светом всем присутствующим. Быть учителем значит уметь чувствовать, как преломляется пространство и время в событии, которое он организует. И вести это событие и быть готовым к непредсказуемым поворотам и настоящим духовным приключениям, и сохранять в себе доброе начало и мудрость и делиться своей мудрой реакцией и безне в этих приключениях. Быть учителем значит принять на себя роль человека, который осознанно выбирает любить, принимать, договариваться, возводить в пример уважение и мудрость, относиться тщательно к каждой детали, которая попадет на глаза или в руки ученику, созидать в своих 45 минутах настоящий волшебный мир. И в эти 45 минут закладывать впечатляющее чудо. Быть учителем значит понимать, что афиши об уроке не будут расклеены по городу, и аплодисменты не предусмотрены жанром события. Об уроке не будут писать статей. Его невозможно повторить, но след признания этого гениального произведения искусства, урока, высоты его представления, глубины его смыслов будет аплодировать в верных решениях ученика, причем не на экзаменах, а в жизни. Быть учителем значит не искать славы во внешней оценке, не искать признания в обществе и высшей похвалой считать горящие глаза ученика и след в его душе. Актеры играют представления здесь и сейчас для зрителя. Учителя играют для души человека. И восторженная публика ликует, путешествуя по жизни ученика через время и аплодисменты, его истинный выбор, грамотные действия, возвышенные устремления и одухотворенные поступки. Вся публика, которая может аплодировать учителю и признавать его гениальность, незримо и находится в духовной и душевной сфере, где есть свои фигуры которых мы в миру не видим. Поэтому настоящие учителя непроизвольно плачут. Их глаза наливаются слезами счастья, когда они узнают об успехах ученика через годы. Поэтому они искренне летают, окрыляются, когда видят достижения учеников. Незримо в этот момент они ощущают благодать, потому что мир духовный устраивает овацию учителю через достижения и успехи ученика. И тогда внутренний мир учителя, который представляет из себя театр одного актера, где одновременно живут автор, ученый, режиссер, актер, костюмер, бутафор, художественный руководитель, а может быть и композитор, и целый оркестр, весь этот мир оживает и появляется вдохновение творить еще ярче. Быть учителем значит обладать особой способностью к социальному творчеству. Художник создает произведения искусства с помощью холста, красок и кисточек. Социальное творчество намного сложнее. И в арсенале такого творца лучшие грани человека, которые нужно увидеть потребности других участников группы, возможное установление связей между людьми и влияние этих связей на будущее каждого присутствующего. И в процессе социального творчества художник создает такие случаи и обстоятельства, в которых лучшая или потенциальная грань человека раскрывается и обогащает всех окружающих. И люди начинают видеть и смотреть друг на друга иначе. Если прежде они не видели чего-то в человеке, Тот сейчас вдруг увидели и зародилось чувство интереса или уважения, и появилось желание общаться и стремиться познать больше. И появилось впечатление, что этому человеку, возможно, интересно и то, чем могу поделиться и я. А быть полезным, приносить пользу тем, что заложено в тебе природой, это истинное счастье. Это возможность самореализоваться. То есть реализовать, дать ход тому, что в самом тебе, в той автономной части, которая состоит из талантов, и стремления питать своим неиссякаемым источником других. И в этом событии, открывающем новый угол зрения друг на друга, появляются невидимые световые ниточки, связи. Связи одухотворенные, нацеленные на взаимное обогащение и добавление ценности друг к другу. Через такие ниточки и с их помощью человек может познать себя лучше и раскрыть еще больше в себе и о себе. Через такие ниточки усиливается общность, формируется мир блаженных миротворцы, А в стремлении к общим ценностям и их реализации формируется единство. Почему творчество объединяет? Потому что творчество Совместное создание чего-то отражает систему ценностей и идеалов творцов. И вместе с тем, в процессе творчества раскрывается душа человека и наполняет совместное детище из родников своего уникального набора талантов из своего внутреннего мира. И люди, участвующие в совместном творчестве, могут не только реализовать свое видение и дополнить друг друга смыслами, вокруг общей ценности, но и увидеть друг в друге новые грани и обоюдно подпитать их. В январе 2022 года ко мне пришла мысль написать сценарий сказки и поставить ее вместе с педагогами. В первых числах января мы сели с Кассандрой и начали писать сценарий сказки о любви. Кассандра тимофеева – это уникальный многогранный человек сочетающий в себе разные образования и опыты: медицинская сестра, культуролог, человек с богатым внутренним миром и невероятной силой духа и стойкостью. Мы начали вспоминать все, что лезло в голову, и через какое-то время мы увидели рыбу сценария. Мы поняли, что в этом сценарии много музыкальных произведений, и получается почти мюзикл. И тут мы вспомнили Кирилла Антонова, Я упоминала его прежде. Также Кирилл пишет музыку и играет на всех музыкальных инструментах сам. Его группа Проект Кирилл Антонов, который можно увидеть на всех музыкальных площадках, это авторская музыка и исполнение авторских песен им одним. Гитары, барабаны, голос все он. Я позвонила Кириллу и позвала его вместе делать сказку о любви, чтобы мир дрогнул. Кстати, обратите внимание, наше творчество образовалась вокруг истинной ценности всех ее участников. Любовь та ценность, которой каждый человек осознанно или бессознательно направляется. Через две недели наше сотворчество объединило большую группу учителей. Кто-то придумывал танцы, кто-то репетировал песни, музыканты разучивали и создавали фортепианные зарисовки, видеографы монтировали видеосопровождение. Режиссеры дополняли сценарий своими стихотворениями и их поэтическим исполнением. И в этом процессе люди начали видеть друг друга совсем иначе. И те, кто раньше сухо здоровался в коридорах, теперь не могли пройти мимо друг друга и не обняться. И оказалось, что у внешнепосторонних людей так много общего, и вместе с тем в каждом так много уникального и неповторимого. И возможность поделиться своим уникальным светом с другими во имя того общего, что есть в нас, рождает не только незримые ниточки связей, но и создает общее богатое пространство событий и обогащающих впечатлений и воспоминаний об этом событии. И автоматически формируется возвышенная культура общения, и отношения между людьми перестают быть поверхностными. Нет, они не претендуют на социальную близость, но формируется близость духовная, объединенная схожими ценностями и смыслами. Расширяется набор привычно обозримого, открывается зоркость сердца, открываются духовные очи. У нас получилось красочное и насыщенное самодеятельное представление, и в то же время из отдельных людей, объединенных педагогическим поприщем, Образовался авторский коллектив. Команда объединение осознанных людей, которые делают творческие события потому, что им интересно внести свой вклад на ценную для них и значимую тему. Первый раз мы показали спектакль для других педагогов и небольшого количества гостей из числа личных знакомств. Как главный массовик затейник я очень переживала за ощущение и суждения нашего руководителя средней и старшей школы Глеб Владимирович Годун человек интеллектуальный, структурированный, дисциплинированный, несмотря на то, что когда-то и сам играл в группе. Но после спектакля Глеб поделился, что убежден, что нужно показать старшим детям, и есть на что посмотреть. Поверьте, это самый громкий и самый развернутый по своему значению комментарий. Значит, наше творчество удалось. Через месяц мы показали спектакль старшим детям. А после премьеры мои приглашенные гости звонили, записывали видеосообщения, писали, что во время спектакля и после него их захлестнула сильнейшая волна любви. Кто-то вспомнил свою первую любовь. Кто-то почувствовал и разглядел ту любовь, которая, оказывается, еще жива. Кто-то В процессе соприкосновения со сказкой и в период её создания и репетиций встретил свою вторую половинку и уже летом образовал новую семью. Кто-то начал готовиться к родительству. Как далеко и громко произвела влияние наша сказка о любви на жизнь людей и череду событий, мне в полной мере неизвестно. Но то, что я точно знаю и вижу, что любви в людях, соприкоснувшихся с ней, стало больше. И это настоящая любовь. Быть учителем значит чувствовать саму суть системы, чувствовать, что такое система образования, как части влияют на целое, как целое меняет характеристики составных частей, как динамично перестраивается характер связи от тех или иных шагов. Учитель, создавая свое событие для класса, ведёт или направляет процесс взаимообогащения. Правда, в неудачных примерах мы можем вспомнить, как поведенческие ошибки учителя могут наоборот разорвать связи между людьми и отвернуть людей друг от друга. И тогда в каждом вместо света усиливаются тени, и от этого на самом деле нищают все. Поэтому стратегия разделяй и властвуй это медленное самоуничтожение сопровождающиеся гниением каждого участника подобных отношений и тех, кто конфликтует и накапливает обиды, и того, кто занимается провокацией и разжиганием розни. Для того, чтобы процесс внутреннего гниения и неприятия друг друга заменился на процесс взаимного обогащения, нужны всего три вещи. Повод увидеть друг в друге то, что не видел раньше, найти общие ценности, оники есть всегда и направить свое внимание на то, что интересно и истинно ценно для всех. И тогда люди поворачиваются друг к другу светлыми сторонами, и сила каждого растет, и общий результат приращивается и процветает. И каждый теперь новым взором может посмотреть на того, в ком раньше замечал только тьму, и создавать условия Для того, чтобы люди разворачивались друг к другу светлыми сторонами, ярко реализовывали свои таланты, расширяли свою одаренность и при этом обогащали себя, окружающих и саму среду, и есть социальное творчество. Только вместо холста в руках художника время и пространство, в котором ведущий учитель вместо красок таланты людей, вместо кисточек сами люди. Сложность социального творчества в том, что в отличие от художника, владеющего кистью и ее движением, человек существо со свободной волей. И мы можем лишь предложить пролить свои уникальные краски таланта на общий холст, но решения человека должны оставаться самостоятельно принятыми, и действия человека должны оставаться истинно свободными. Причем, если мы думаем, что разные манипуляции могут вынудить человека пойти туда, куда бы захотел художник, это фальш. А фальшивки даже в таких маленьких деталях, как первичная мотивация, сильно влияют на результат. Поэтому, если мы создаем социальное произведение искусства, никаким манипуляциям, хитростям и изощрениям в нем места нет. И наоборот, Искренность, честность, открытость ключики к самому яркому итогу. И такое произведение социального искусства, в котором части взаимно усиливают друг друга и целое больше, чем арифметически выведенная сумма его частей, именно оно называется социальным чудом. Именно таким чудом я вижу организацию траектория жизни. Быть учителем значит владеть искусством смотреть вглубь существа человека, видеть его приоритеты и мечты, устремления сердца и ценности, ради которых он готов поступать и прилагать усилия в движении. И если видеть их, только тогда возможно творчески и подобному дирижировать оркестром обстоятельств, искренне направляя музыку в сторону созвучия с нотами личностного смысла человека. И тогда это чистое счастье наблюдать, как красиво сливается в гармонию мир и человек, как расцветают оба, как ярко начинают сиять. И это счастье может ощутить каждый наблюдатель, и с помощью этого счастья обогатиться и сам. Обогащение чувство присутствия любви и принятия, чувство присутствия Бога в тебе. А Бог нас всех связывает. И мы связаны друг с другом через Бога. Обогащение придает человеку жизненные силы и энергию движения. И это явление легко почувствовать в себе, в своем состоянии, в настроении, в легкости продвижения по волнам жизни. И если состояние человека обогащено, ему легко. А если обесбожено, то он впадает в духовную нищету, а за нею следует и нищета материальная. Поэтому, если мы желаем процветания человеку во всех смыслах, и в духовном, и в материальном, то стоит замечать это чувство, чувство обогащения и состояние обогащения, и следовать за ним. Быть учителем значит владеть искусством помогать людям понять друг друга. Часто люди не могут найти общего языка. Вернее, они говорят внешне на одном и том же языке, но в каждое слово вкладывают разные смыслы. И умение прояснить значение, облегчать взаимопонимание между людьми, дополнять общение иллюстрациями истинных намерений и ведомых ценностей другого грандиозный и величественный навык. Навык вести общение людей в духе доброжелательности, взаимопонимания, сотворчества, сотрудничества. Есть две страшные тени, которые могут зародиться в общении это сомнение и додумывание. Сомнение состояние, в котором человек не чувствует веры в силу другого. Додумывание трата жизненной энергии на накручивание устрашающих миражей, останавливающих общее движение. Сомнения и додумывание очень любят друг друга. Зародить сомнение в человеке значит посеять в нем ядовитый плющ, который вызывает сыпь и болезненный зуд. Додумывание же появляется из стремления к поиску истины, но в тени сомнений отравляется их токсичностью и продолжает вызывать зуд и сыпь во внутреннем мире человека, подпитывая опасения и страхи, которые жадно прилипают к возникшим в додумывании миражам. Умение пролить свет на такие тени, развеять иллюзии, придать силу уверенности человека, внести ясность лучшее лекарство от сомнений и додумывания. Такое умение признак здорового общения. И в процессе доброжелательного диалога ярко освещает солнышко ясности. Все детали и намерения становятся очевидными. Образы становятся выразительнее и более полно передают смыслы картины этого мира. Общение становится более детализированным и явственным. Происходит более отчетливое понимание слов собеседника, и сами собою подбираются более точные слова, и сама речь становится более разборчивой светлой и внятной. Быть учителем значит быть художником по свету, который вовремя подсвечивает важные стороны личности, нужные другим. И такое направленное освещение на одаренности и таланты человека, направленное внимание именно в те достойные, возвышенные части человека, куда действительно нужно смотреть, формирует чувство вкуса в интонационном творчестве в интонировании, в расстановке акцентов, духовных акцентов. Вообще, искусство интонирования в жизненной философии и личности очень красочное явление, помогающее облегчить общение и взаимопонимание между людьми. Именно оно помогает стать понятным, донести свою уникальную интерпретацию, подобрать способы выражения своего отношения к жизни, к событиям и явлениям. В социальном контексте искусство интонирования это дар видеть лучшие грани человека и выделять их вниманием. Быть учителем значит осознанно взращивать в себе этот дар. И Если в жизненной философии и позиции учителя уже есть акцент на приоритет жизни человека, человеческой жизни, индивидуальности, личности, одаренности каждого человека, то многое выстраивается само собой и не требует контроля и дополнительных сознательных усилий. Вообще человек это самое красивое творение в мире, самое сложное явление, принимающее разные состояния. Разобраться в этой сложности только рациональным способом или научным языком невозможно, потому что человек одновременно и биологическое, и социальное, и духовное существо. А значит, для того, чтобы понять человека, необходимо и духовное исследование, то есть включенность чувств, души, которая способна почувствовать другую душу, и включенность сердца, которое зорко видит божественное в каждом. И интонирование это духовный язык, передающий восприятие важного и второстепенного. А главное гармонию и взаимообогащающую красоту. Сочетание важного доминантного и фонового второстепенного, и часто важное духовно доминантное не так ярко звучит без добавленного природой фонового второстепенного. И часто второстепенное позволяет звучать солисту более выразительно. И в этом великолепии естественного, натурального, созданного природой сочетания особая стройность. Есть люди, обладающие высоким чувством прекрасного. Быть учителем значит обладать чувством прекрасного в человеке, в его внутреннем мире. И если творить, то из вдохновения, если дарить, то от чистого сердца, если делать что-то, то делать живое, настоящее, значимое и безусловно с полной отдачей. Если мечтать, то о светлом, если верить, то всегда душой. Если любить, то без оглядки. Быть учителем значит быть увлеченным изобретателем, погруженным в интеллектуальное творчество, Владея глубокими знаниями своего предмета, пониманием самой сути материала и прилагая старания в поиске подходящих педагогических и выразительных приемов, каждый раз учитель изобретает велосипед велосипед с шириной шин и высотой сиденья, с мощностью и скоростью движения, с количеством колес и педалей, с параметрами проходимости, которые нужны именно этим ученикам. И каждый раз велосипед получается разный. Когда-то с крыльями, когда-то с двигателем, а иногда он больше похож на катамаран, чем на велосипед. Там очень много данных и в личностях учеников, и в содержании материала, и в средствах, которые помогают донести содержание материала ребенку с уникальным восприятием. И может показаться, что восприятие каждого не такое уж уникальное. Но это поверхностное суждение. Восприятие материала и способ донесения информации это игра в мяч. И напротив, человек, который может увидеть мяч почувствовать его движение, а может и не услышать, как он приближается. И реакция партнера зависит от подающего. Как подать так, чтобы было интересно? Чтобы передать всю красоту и полноту этого меча. И учитель, как сумасшедший ученый, каждый раз ищет все новые, более действенные способы, чтобы восприятие такого сложного явления, как человек, сложенного из разных частей улавливала мяч всеми органами чувств и всеми своими составляющими сердцем, душою, разумом и крепостью быть учителем значит быть путешественником во времени потому что от тех действий по образцу которые предлагаются в процессе обучения от способа ведения диалога от организации системы изучения и взаимодействия с ним с учителем зависит поведение на самом деле большого, но пока еще маленького человека. И от каждого слова и взгляда учителя зависит, как будет вести себя человек в будущем. Будет бояться и врать или будет честен и открыт, будет мыслить и критически оценивать информацию или воспринимать на веру любой попавшийся на глаза текст. Любое пролетающее мимо высказывание будет человеком деятельным или человеком опускающим руки. Будет искать начальника, который отдает приказы, или будет искать партнеров и единомышленников. Так много привычек зарождается в течение 11 лет школьной жизни. Так сложно потом их перестраивать. Так важны детали процесса обучения, атмосфера общения, и системы взаимоотношений. И перед тем, как сделать какой-то шаг, учитель садится в свою машину времени и отправляется по млечному пути на 10, а потом на 20 лет вперед и смотрит, как ведет себя человек. И если это поведение вызывает слезы радости и благодати, учитель возвращается и говорит придуманные слова и делает те действия, которые хотел А если в путешествии открывается, что все совсем не так заканчивается, то возвращается и исправляет свои слова и поступки, свое влияние на большого человека, тем самым разворачивая колесо истории к более благоприятному будущему для ученика. Быть учителем значит преисполнится терпение к естественному темпу роста. Сломать что-то можно очень быстро, ломать не строить. Взрастить же что-то доброе, светлое, хорошее требует терпения и иногда самообладание, в решительности следовать по выбранному пути. Дорогу осилит идущий, гонку выигрывает терпеливый, стучащему отворятся, ищущий обрящет. Подгонять росток бессмысленно.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 не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Для меня страх и любовь два противоположных начала. Страх и И система отношений, построенная на страхе, это система насилия. Любовь же наоборот. Система отношений, опирающаяся на зоркое сердце и тепло души. И кажется, что страх исключает любовь. Но с другой стороны, если Бог есть любовь, и у Бога много любви, то страх лично для меня может быть только в том, чтобы своим невежеством и ошибками, то есть грехами причинить боль Богу. Бог все чувствует и плохое в нас, и хорошее. И когда мы выбираем хорошее, он радуется. А когда ошибаемся, грешим и начинаем гнить изнутри, причиняем ему боль. И Из любви к Богу можно бояться причинить ему боль. И тогда молитвы произносятся не из страха перед Богом, а из любви, как свободное дарование любви создателю как зов души души просвещенной, просветленной и осознающей что все мы взаимосвязаны и решение одного человека на каком-то молекулярно клеточном уровне возможно по законам гравитации или еще каким-то законам формирует материю и влияет на силы физические и приобретает плотность когда люди строят отношения на любви не фальшивой, а истинной. Их результаты намного выше тех систем отношений, где люди друг друга боятся. Применение силы признак бессилия. Бессилие духа прежде всего. А откуда берётся бессилие? Разве может неиссякаемый источник энергии, превратившийся в могучую реку человеческого таланта и щедро питающий мир, быть бессильным? Кажется, что такая река обладает величественным, спокойным, мудрым и уверенным течением. Так и учитель, взрослый, может легко доминировать над ребенком, применяя разность в осведомленности и приемы психологического давления. Но последствия любого давления подавленность, которая через время неизбежно превратится в силу противодействия. И если на маленького, бессильного к борьбе со взрослым, оказывает давление, подавлять его внутреннее стремление и навязывать ему внешние требования, то окрепнув, ребенок вернет сполна. И передавить ребенка в начальной или средней школе значит получить в ответ веселый и бурный подростковый период или эффект подросткового поведения лет в 30. Давление может дать быстрый результат в моменте, но никогда не даёт результат глубинный, осознанный и устойчивый. И если мы стремимся к фундаментальному формированию лучшего в человеке, то такое основательное формирование требует терпения, веры и длительной монотонной благосклонности к человеку, его природному темпу роста и укреплению таланта в нем. И это совершенно другой подход, закладывающий необходимость оглядываться на естественный темп развития человека а Они на планы, придуманные незнакомыми дядями и тётями. Конечно, программы и темп обучения. Нужно стремиться осваивать в ногу с заданной скоростью. И все же стоит одновременно учитывать и индивидуальный темп развития, и личные потребности детской души. Вообще, если представить предмысленным взором весы, на одной чаше которых внутренний мир и индивидуальные особенности человека, а на другой чаше – стандартизация требований к уровню образования то хочется чтобы между такими чашами весов было равновесие игнорировать общепринятый уровень обученности нельзя но достигать соответствия высоким внешним стандартам путем обесценивания внутреннего мира человека и его уникальности верный путь к деградации жизненные силы человека внутри духовные потребности потребности внутреннего мира нельзя оставлять без внимания, как и нельзя переводить время, дарованное на укрепление внутреннего стержня, на соседнюю чашу весов. И стандарты так называемого общего образования уже давно заняли большую часть жизни старшеклассников. И если постараться их выполнять неукоризненно и в точности по инструкции, то времени не останется и на здоровый сон. И здесь Спасительной волшебной палочкой снова становится личность учителя, умело и ловко актуализирующая присутствие индивидуальности в области изучения предмета. Личность учителя может выстроить процесс обучения так, что личные смыслы и душа человека окажутся нужными и важными в самом процессе освоения знаний.